Донесся едва слышный ритмический звон. Вен Масс поднял голову и увидел быстро шедшую по пояс в цветах девушку. Она повернула в сторону, а Мвен Масс с удовольствием посмотрел на стройную фигурку посреди моря цветов. Острое сожаление резнуло Мвена Масса. Это могла быть чара, если, если бы все сложилось иначе. Наблюдательность ученого подсказала ему, что девушка неспокойна. Она часто оглядывалась и без нужды ускоряла шаг, словно опасаясь чего-то позади себя. Венмас изменил направление и быстро подошел к девушке, выпрямляясь во весь свой громадный рост. Неизвестная остановилась. Пестрый платок накрест туго обтягивал ее стан, подол красной юбки потемнел от росы. Тонкие браслеты на голых руках зазвенели громче, когда она откинула с лица спутанные ветром темные волосы. Печальные глаза сосредоточенно смотрели из-под коротких завитков волос, небрежно рассыпавшихся по лбу и щекам. Девушка тяжело дышала, вероятно, от длительной ходьбы. Редкие росинки пота проступили на ее смуглом, красивом лице. Девушка сделала к нему несколько неуверенных шагов. «Кто вы? И куда так спешите?» — спросил Мвен Мас. «Может быть, вы нуждаетесь в помощи?» Девушка пристально осмотрела его и заговорила прерывисто и торопливо. «Я Анар из пятого поселка, но помощи мне не нужно. Я вижу другое, вы устали, и что-то мучит вас. Что может грозить вам? Почему вы отказываетесь от моей помощи?» Неведомая девушка подняла глаза, засиявшие глубоко и чисто, как у женщины большого мира. «Я знаю, кто вы. Большой человек оттуда», — она показала в сторону Африки. «Вы добрый и доверчивый. Будьте и вы такой же. Вас преследует кто-нибудь?» «Да», — с отчаянием вырвалась у девушки. «Он гонится за мной». «Кто он, что смеет вызывать страх, гнаться за вами?» Девушка вспыхнула и потупилась. «Один человек. Он хочет, чтобы я стала его. Но ведь выбираете вы, отвечая или не отвечая ему. Как можно принудить к любви? Он придет сюда, и я скажу. Не надо. Он тоже явился из большого мира, только давно. И он тоже могучий, только не такой, как вы. Он страшный». Вен беззаботно рассмеялся. «Куда вы идете?» «В пятый поселок. Я ходила в городок и встретила...» Вен Мас кивнул и взял руку девушки. Та послушно оставила свои пальцы в его руке и оба направились по боковой тропинке, ведшей в поселок. По дороге девушка, временами тревожно оглядываясь, рассказала, что этот человек преследует ее повсюду. Опасение, открыто говорить, безмерно возмущало Мвена Маса. Он не мог примириться с мыслью об угнетении, как бы случайно оно ни было теперь на устроенной земле. «Почему ничего не предпринимают ваши люди?» — сказал Мвен Масс. «И не знает об этом контроль чести и права. Разве в ваших школах не учат истории, и вам неизвестно, к чему ведут даже малые очаги насилия?» «Учат?» — «Известно», — ответила Анар, глядя перед собой. Цветущая равнина кончалась, и тропинка скрывалась за кустарником, описывая крутой поворот. Из-за поворота появился высокий мрачный человек, загородивший дорогу.